Глава 14 Находка. Мидлшир, 1804 год. Проследите, чтобы она не вставала еще минимум сутки. И никакой тяжелой работы. Роуз Смит. Акушерка поджимает тонкие бескровные губы и выходит из комнаты. Прямая и худая, как жертвь. Джалин Бужби прикрывает глаза. Женщины Мидлшира хвалят мисс Смит, и она действительно знает свое дело. Но Джолин в ее присутствии не по себе. Как будто эта нескладная и явно несчастливая женщина несет для нее угрозу. У, крыса, шепчет Джейн. Она принесла Джолин подарок от миссис Дафф, кухарки из замка. Корзина с пирогами и вареньем стоит возле постели и наполняет домик с ароматом. Джалин чуть улыбается, но возражает. Не говори так. Она права. Глупо было копать грядки на восьмом месяце. Ох, Джалин, ну зачем? Я хотела помочь дику. Молодая женщина говорит это кротко и просто, и Джейн смотрит на нее. Джейн непонятно, как такое существо, как Джалин, может любить такого, как садовник, вечно хмурого, злобного и старого. Ох, Джейн, ему только тридцать семь, а ты говоришь, будто ему восемьдесят, смеется Джалин. и он хороший человек. На дико можно положиться, он знает, что делает. Она говорит это таким тоном, что Джейн невольно вглядывается в нее. В глазах будущей матери мелькает горькая грусть, Но потом все проходит. Дик Бужби заходит в комнату. Он протягивает жене руку, и та берет ее в свои. Они улыбаются друг другу, и лицо садовника светится изнутри. Джейн вдруг понимает, почему Джалин вышла за Дика Бужби. Мидлшир, наши дни. Жена, как такое вообще может быть? Сьюзен и Виктор медленно шли к домику садовника, где Виктор оставил машину. Было темно, но в окнах горел уютный золотистый свет. Сегодня с Джо сидела миссис Найджел, и Сьюзен была уверена, что они до сих пор играют в домино. «Да, это опровергает некоторые наши теории. С другой стороны, все же понятно, Бушби всегда помогали Диглби» и Джалин Бушби могла оказать им какую-то важную услугу, предположил Виктор. Настолько секретную, что о ней никто ничего не знает, но при этом такую важную, что ее портрет 200 лет передавался в медальоне? Какая-то ерунда. Точно. Виктор остановился. Слушай, а может быть, она была внебрачной дочерью Джонатана Диглби?» Сьюзен фыркнула. «Разве он похож на человека, который будет хранить портрет бастарда в медальоне?» «Да он вообще не похож на человека». Они рассмеялись. Напряжение безумного вечера постепенно отпускало. «Мне понравилась Джейн», сказала Сьюзен. «Я бы поговорила с ней еще». После эпизода с картиной, Лорд предложил все-таки выпить чаю. Предыдущий уже остыл, и Мэри пришлось готовить новый. Кухарка так и косилась на басые ноги и мокрое платье Джейн. Джон был уверен, что Мэри не станет болтать об этом в деревне, но морально приготовился, что еще неделю она будет обсуждать это с ним. Для русалки из кухни принесли пластиковый стул, и это решило проблему с водой и плесенью. Джейн с удовольствием пила чай и рассказывала все, что помнила о Джалин Бушбе. Этого оказалось немного. Джалин была тихой девушкой, и никто не знал ее близко. Вроде бы она была сиротой, говорила Джейн. По крайней мере, на похоронах никаких родственников не было. Ой, я не сказала. Джалин умерла при родах. Оставила славного мальчонку. «Совсем кроха был, как котенок! Я не знаю, что с ним стало!» По молчаливому согласию они решили не строить гипотез и не обсуждать загадку медальона при Ричарде и Анне Лизе. Не то чтобы они им не доверяли, но пришлось бы слишком многое объяснять. Когда стали расходиться, оказалось, что уже поздно и Сьюзен пора укладывать Джо, а Виктору ехать домой, чтобы хоть немного выспаться перед завтрашним мероприятием. И они так и не успели поговорить. «Ты думаешь, она расскажет больше?» — спросил Виктор. «Не знаю», — протянулась Юзан. «Но сейчас она нервничала и старалась ответить на конкретный вопрос. Может быть, если поговорить с ней о тех временах, она вспомнит какую-нибудь мелочь, которая окажется ключом?» «Любишь детективные романы, да?» Виктор ухмыльнулся. «Ты так говоришь, как будто это что-то плохое», — возмутилась Сьюзан. «Ничуть!» Виктор открыл дверцу автомобиля и покачал головой. «Какой же все-таки сумасшедший день! Призраки, русалки, лесные духи...» «С нетерпением жду, что будет дальше!» Сьюзан пожала плечами. «Вряд ли что-то более странное». Мимо них, неторопливо, прошел верблюд. «И, пожалуйста, папа, просто побудь дома. Я постараюсь вернуться поскорее». Агастеса Бушби устроили перед камином. Сьюзен разложила рядом все, что могло ему понадобиться. Его любимые журналы по садоводству, телефон, ноутбук и антикварную игрушку, купленную на распродаже. Игрушка должна была кружиться и играть мелодию, но внутри что-то сломалось. Сьюзен надеялась, что починка увлечет отца хотя бы на несколько часов. Старик был бледен и заметно похудел, но в остальном выглядел совершенно счастливым. Он, наконец, вернулся домой. «Сьюзен, а куда я, по-твоему, могу деться? Удрать на танцы и до утра отплясывать твист?» Сьюзан обняла отца за плечи. «Теперь, когда ты это сказал, я начинаю беспокоиться». «Не волнуйся. Все достойные меня партнерши сейчас на гастролях». «Правда, Сью, я уже достаточно взрослый, чтобы несколько часов побыть в одиночестве». «Ладно. Джо, мы опоздаем на автобус». Джо подхватил рюкзак, обнял деда «Веди себя хорошо», И они со Сьюзен наконец ушли. Газ выждал некоторое время. Он даже полистал древесный вестник. Но там писали полную чушь, и для тех, кто заботится о деревьях, использовали слишком много бумаги. Садовник бросил журнал к камину. «Пойдет на растопку». Ветер постучал в окно ивовой ветвью. с Бужби взглянул на часы, принял таблетку, и решил, что пора. Он вышел из дома. Колючий воздух тут же заставил его прищуриться. Ветер дернул за полу тулупа и крепко поцеловал в щеку. «И я скучал», — подумал старик. Он вдохнул полной грудью. Перед ним пушистым грязноватым пледом расстилалось поле, а за полем чернели рощерки спящего леса. Впервые за свою жизнь Гас Бушби подумал, что до леса далеко, и он может поскользнуться и упасть где-нибудь в поле. Секунду спустя эта мысль показалась ему нелепой. Он громко фыркнул. Земля знала, кто заботится о ней. Земля не позволит ему пострадать. Но даже земля не могла вернуть Гасу молодость. Когда деревья из черных росчерков превратились в В «Молчаливых гигантов» он уже порядком запыхался. Старик остановился возле того самого дуба, где Джо впервые увидел лесовика, и позвал. «Эй, Мас!» Лесной мальчишка появился сразу. Он встал перед старым садовником, неподвижный и испуганный. «Ну, привет!» — сказал Гас. «Показывай!» «Только, пожалуйста!» «Больше не превращайся в себя. Второго инфаркта я не переживу». Лесовик неуверенно улыбнулся. Он подошел к старику почти вплотную и внимательно посмотрел на него снизу вверх. «Далеко не дойдешь». «Есть идеи». Эй, кивнул. «Транспорт? Жди». Когда лесной мальчишка вернулся, садовник уже успел основательно продрогнуть. Газ переминался с ноги на ногу и похлопывал себя по бокам, поэтому не сразу услышал шаги. А когда услышал и обернулся... «Ты что, серьезно?» Эймос пожал плечами. «Транспорт? Больше нет». Старик посмотрел на транспорт, на лесовика, на лес и махнул рукой. Уговорил. «Едем» только без фокусов». Виктор ввалился в редакцию, открыл ноутбук и уставился в него невидящим взглядом. Прошло несколько минут. «Эй, ты в порядке?» Мэнди пришлось хлопнуть его по плечу. «Я... о... да, в норме. Собираюсь с мыслями». Журналистка проницательно прищурилась Она наблюдала, как Виктор раскладывает на столе диктофон, наушники и блокнот. Он двигался, как сомнамбула, и был где-то очень далеко. Мэнди предполагала, что Рождество в колонии произведет на него впечатление, но не думала, что такое. «Было так плохо?» Виктор мотнул головой. Он вернулся в реальность. «Нет, на удивление было вполне мило». «Этих женщин почти никто не навещает, знаешь, как и стариков, так что объединить их оказалось не такой уж плохой идеей». «Но тебя что-то зацепило», — сказала Мэнди. «Нет, да, одна женщина. Ее посадили за двойное убийство. Муж и его брат. Но ты бы видела ее глаза». Мэнди поджала губы. До мидлшера, она работала в большом городе в отделе криминальной хроники и могла бы многое порассказать о глазах преступников, особенно после того, как оглашали приговор. Удивительно, как искренне порой люди верят в собственную безнаказанность. Все-таки Виктор еще очень наивен. Я порасспрашивал о ней, а потом попросил показать ее дело. Мне отказали. «Конечно, ты не родственник и не юрист», — ответила Мэнди. «Да, но начальница тюрьмы когда-то училась у Евы Кло, и когда я упомянул, что мы знакомы, и показал ей рецепт печенья, она стала разговорчивей. Личного дела я, конечно, так и не увидел, но это и не понадобилось». Мэнди была впечатлена. Она подалась вперед, и взгляд ее стал почти хищным. «Так и будешь тянуть? Или все-таки расскажешь?» И он рассказал. Жуть длиной в десятилетие уложилась в несколько минут, после которых воцарилась тишина. Мэнди запустила руку в челку. И все это было в Мидлшере. На окраине, ну да. И она там уже десять лет. «Да!» «Защита была никакая, Мэнди. Они даже не проверили ее медкарту. С маргиналами обычно так и бывает, а она с юности была очень бедовая. Мэнди встрепенулась. «Вот что мы сделаем. Закончи то, что от тебя хочет Дропс, и подумай, как ты будешь об этом писать. А я гляну, что писали о процессе 10 лет назад. А как же твои... «Благотворители», «Брось! Возьму прошлогодние шаблоны и впишу другие имена. Это единственное, что меняется на рождественских обедах. Ну и дела!» Старик Бужби осторожно слез с транспорта. Два дерева возвышались перед ним в черном молчании. Их ветви переплелись, будто они старались укрыть друг друга от беды. Молния ударила точно в середину. Оба ствола стояли истерзанные, с обнаженным нутром. Садовник покачал головой. «Плохо дело! Что ж ты, малец, сразу-то не пришел?» «Страшно», — сказал лесовик. Бушби снял перчатку и провел ладонью по сколу ствола. Дерево не шелохнулось, но будто вздохнуло, и он отдернул руку. «Спят», — сказал Эймос. «Не будить. Больно. Еще бы!» Он снова положил руку на ствол и осторожно погладил кору. «Вылечишь?» спросил лесовик. Старик крякнул. «Я бужбе сынок. Ну, конечно, вылечу!» В замке зазвонил телефон. Стеттон отвлёкся от чистки серебра и взял трубку. Звонила Сьюзен. «Джон, привет!» «Скажи, мой отец не у вас?» «Нет, не у нас». «Проблемы?» Голос Сьюзан из встревоженного стал унылым. «Не могу до него дозвониться». Врач запретил ему нагрузки, но он, похоже, все-таки куда-то ушел. «Или просто спит?» — сказал Джон. Он задумался и добавил. «Слушай, лорд сейчас в клубе, я могу сбегать к вам и проверить. Хочешь?» «Джон, ты святой! Только не говори ему, что это я попросила. Придумай что-нибудь, ладно?» «Конечно, не волнуйся, я тебе перезвоню». Он положил трубку и улыбнулся. «Святой Стэттон! А ведь неплохо звучит!» Джон почти дошел до домика-садовника, когда заметил, что от леса к нему что-то движется. Вот это что-то стало больше... И дворецкий заморгал, пытаясь поверить своим глазам. «Привет, Стэттон!» — бодро сказал Бужби, подъезжая к дому. «Что, Сьюзан отправила тебя за мной приглядеть «Э -э -э -э, сказал дворецкий, — «нет, я сам. Хотел узнать, как вы, и не нужно ли вам что-нибудь». «Ну, кое-что бы пригодилось», — признал садовник. «Помоги мне, пожалуйста, слезть с верблюда». Когда они позвонили Сьюзен и привязали и накормили верблюда, для Джона нашлась еще одна задача. Газ Бушби попросил его снять с чердака коробку с елочными игрушками. «Обычно это делаю я», — оправдывался старик, — «но в этом году не могу». У Джона оставался еще час до того, как ехать в клуб за лордом, и он согласился. Чердак Бужби представлял собой что-то среднее между свалкой и сокровищницей. Сюда скидывали все, что могло бы когда-нибудь пригодиться, и все, что нужно было убрать, с глаз долой. Чердак заполнялся поколениями. Это была семейная традиция, которую изобрели, чтобы оправдать нежелание разбирать скопившийся хлам. В последнее десятилетия. Новые коробки приходилось ставить недалеко от входа, и даже Газ Бушби не знал, что прячется в глубине чердака. Оно не пахло, не пускало корни и не пыталось вырваться, а значит, могло подождать еще пару лет. Джон поднялся по лестнице и попытался выпрямиться. Его макушка тут же ударилась о балку. Одновременно с этим луч фонарика высветил чье-то лицо, Джон отшатнулся, потерял равновесие и упал в глубину чердака. «Эй, парень, ты в порядке?» Джон перевел дыхание. Ему повезло, и он упал на коробки с чем-то мягким. Одна из них порвалась, и оттуда показался рукав старомодного пальто. Джон повел фонариком в сторону лица. Ему ухмыльнулась резиновая маска ведьмы порядке, ответил Джон. Просто споткнулся. Какая коробка вам нужна? На ней написано. Такая большая, жесткая. Она где-то совсем рядом. Кажется, справа. Справа стоял стул без ножки. Он опирался на коробку с таинственной надписью «Бесполезная». Рядом были коробки поменьше, и в них, судя по надписям, находились Долли, Симус и Сара. Джон ни за что не рискнул бы их открыть. Он пошел дальше, и через несколько метров ударился о красивый деревянный сундук. К сундуку была привязана бирка. Рожд-декор. «Кажется, нашел!» — крикнул он вниз. «Но я не назвал бы это коробкой», — добавил он тихо. Джон открыл сундук и сразу понял, что ошибся. Внутри лежали костюмы и реквизит для домашнего театра. «Интересно, сколько же всему этому лет?» — пробормотал он. Из угла выглядывало крыло ангела из настоящих перьев, и Джон, повинуясь внезапному импульсу, мягко вытянул его наружу. Вместе с крылом вытянулись и длинные жемчужные бусы, а за ними... Броши, серьги и цепочки, спутавшиеся в один большой ком. Джон положил фонарик и попытался отцепить их от крыльев, но ничего не получилось. «Эй, Джон!» — донеслось снизу. «Ты куда пропал?» «Коробка не та!» — крикнул Джон в ответ. Он положил крылья обратно в сундук и попытался его закрыть, но одна из цепочек попала в петли и застряла. «Вот чёрт!» Он потянул за неё сначала слегка, а потом изо всех сил. Она порвалась и выскочила, и Джон снова полетел кувырком. На этот раз ему не повезло, и он ударился о что-то твёрдое. Вдобавок его обсыпало жемчугом, а фонарик улетел в сторону. Джон потянулся за ним и увидел, что луч упирается в коробку с надписью «Игрушки. Рождество». Он кивнул сам себе. И тут понял, что все еще сжимает в руке кусок цепочки с плеядой зацепившихся за нее украшений. Они начали сползать на пол. Он наклонился, чтобы их подобрать, и вдруг охнул. Вот тогда на полу среди бутафорского жемчуга и сверкающих стразами сережек Лежал, потемневший от времени, медальон лорда Диглби. «Он настоящий», — сказал Джон. Уизерман подтвердил. Тот же период, тот же мастер. И та же манера письма. Вся компания, включая лорда Диглби, собралась в домике садовника. Когда сьюзен и Виктор подъехали, лорд и Джон уже были там, И Сьюзан чуть не сгорела от стыда за разбросанные игрушки и грязную посуду на столе. Но старый аристократ не обращал внимания на подобные мелочи. Он устроился на стуле, обхватив руками большую глиняную чашку крепкого чая из супермаркета. Потому как он держал себя, Сьюзен поняла, что два старых друга часто чаевничали вместе, пока они с Джо и Джейкобом жили в большом городе. Два медальона лежали на столе. Оба были открыты. Из одного улыбалась Джалин, из другого смотрел Джасая Диглби. «Ну и какие будут версии?» — спросил Газбужби. «Мой предок увел девушку у вашего Джеймс». К удивлению присутствующих лорд хихикнул. «Похоже на то, газ. Думаю, им не позволили пожениться». И Джосайя заказал два кулона для себя и для нее на память и в знак дружбы. «И это объясняет гравировку», — сказал Виктор. «Не вместе, но рядом». И Джейн говорила, что Джосайя поссорился с отцом из-за женщины. Сьюзан взяла кулон с портретом юноши И продолжила, глядя на него. Похоже, мы разгадали загадку. Все оказалось очень просто. Да, и это объясняет связь двух семей, сказал Джон. Бушби и Диглби всегда помогали друг другу. А нет, это началось раньше, сказал Гас. Бушби спас Диглби на охоте, а потом Диглби спас Бушби на войне. Потом опять Бужби помог Диглби. Очень старая история. Сьюзен захлопнула кулон и провела пальцем по крышке. А потом еще раз. Разговоры кружились вокруг нее. Агастас встал, чтобы поставить чайник. Джо и Эймос спустились сверху и попросили тостов с вареньем. Виктор предложил съездить за вином и отметить успех. Во всем этом... Сьюзен пыталась поймать ускользающую мысль. Какую-то мелочь, которая ее беспокоила. «Вот оно!» Вдруг воскликнула она, и все повернулись к ней. «На втором медальоне нет гравировки». Медальон пошел по рукам. «Вы правы», — сказал лорд. «Интересно. Думаете, это что-то меняет?» «Не знаю» протянула Сьюзен. «Наверное, нет». «Так я все-таки еду за вином?» — уточнил Виктор. «Или праздновать еще рано?» Лорд Диглби лукаво улыбнулся. «Друг мой, зачем куда-то ехать? Джон, сходите, пожалуйста, в наш погреб и принесите бутылочку рислинга». Он оглядел компанию и добавил. «Две бутылочки». Я уже достаточно стар, чтобы пить хорошее вино без всякого повода, тем более в такой прекрасной компании».